Приходило ли тебе когда-нибудь в голову, спросил Кренли, что Иисус был не тем, за кого он себя выдавал? Первый, кому пришла в голову эта мысль, ответил Стивен, был сам Иисус. Я хочу сказать, резко повысив тон, продолжил Кренли. Приходило ли тебе когда-нибудь в голову, что он был сознательный лицемер, гроб повапленный, как он сам назвал иудеев, или попросту говоря, подлец? Признаюсь, мне это никогда не приходило в голову, ответил Стивен. Но интересно, ты что, стараешься обратить меня в веру или совратить самого себя? Он заглянул ему в лицо и увидел кривую усмешку, которой Кренли силился придать тонкую многозначительность. Неожиданно Кренли спросил просто и деловито: "Скажи по совести, тебя не шокировали мои слова?" "Да, в некоторой степени, сказал Стивен. А собственно почему?" продолжал Кренли тем же тоном. Ты же сам уверен, что наша религия обман и что Иисус не был сыном Божьим. А я в этом совсем не уверен, сказал Стивен. Он, пожалуй, скорее сын Бога, нежели сын Марии. Вот потому-то ты и не хочешь причащаться, спросил Кренли. Ты что? И в этом не совсем уверен. Боишься, что причастие действительно может быть телом и кровью Сына Божьего, а не простой облаткой? Да, спокойно ответил Стивен. Я чувствую это, и потому мне в чужое страшно. Понятно, сказал Кренли. Стивен, удивлённый его не допускающим возражений тоном, заговорил сам. Я многого боюсь, сказал он. Собак, лошадей, оружия, моря, грозы, машин, просёлочных дорог ночью. Но почему ты боишься кусочка хлеба? «Мне кажется», — сказал Стивен, «за всем тем, чего я боюсь, кроется какая-то зловещая реальность». «Значит, ты боишься?» — спросил Кренли. «Что Бог Римско-католической церкви покарает тебя проклятием и смертью, если ты кощунственно примешь причастие?» «Бог Римско-католической церкви мог бы это сделать и сейчас», — сказал Стивен. «Но еще больше я боюсь того химического процесса, который начнется в моей душе от лживого поклонения символу, за которым стоят двадцать столетий и могущества, и благоговения. «А мог бы ты, — спросил Кренли, — совершить это святотатство, если бы тебе грозила опасность, ну, скажем, если бы ты жил в те времена, когда преследовали католическую веру?» «Я не берусь отвечать за прошлое», — ответил Стивен. «Возможно, что я не мог бы. Значит, ты собираешься стать протестантом?» Я потерял веру, ответил Стивен. Но я не потерял уважение к себе. Какой же это освобождение отказаться от одной нелепости, логичной и последовательной, и принять другую, нелогичную и непоследовательную?